10. Кабинет Мариан Карвер занимал северо-западный угол 99-го этажа. Стены в нем были из стекла без единой металлической стойки или средника, так что от открывшегося вида у Роланда перехватило дыхание. Он словно висел высоко над землей, а лежащий под ним город поражал воображение. И однако он уже видел этот город, потому что узнал висячий мост. А также некоторые высотные здания по эту сторону от него. Должен был узнать мост, потому что они чуть не погибли на нем в другом мире. На этом мосту Джейка похитил режь глотку и отвел к тиктаку. Перед Роландом лежал город Лад, каким он был в пору своего расцвета. Вы называете этот город Нью-Йорк? спросил он. Называете? Да. Да ответила Нэнси Дипна. «А этот мост, как вы его называете?» «Мост Джорджа Вашингтона», ответила Мариан Карвер. «Или просто МДВ, если ты местный». Мало того, что он видел перед собой мост, по которому они попали в лад, так и отец Кэллаган отправился в свои странствия по пешеходному мостику, который перекинули через реку рядом с МДВ. Роланд помнил эту часть истории отца Келлогана. Помнил очень хорошо. «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» Спросила Нэнси. Он уже собрался ответить отказом, но отметил, как кружится у него голова, и передумал. Что-нибудь он бы и выпил, но лишь для того, чтобы очистить мозги от тумана, раз уж требовалась ясность мыслей. «Чая, если он у вас есть. Горячего, крепкого чая с сахаром или Найдется такой у вас?» Найдется. Мариан нажала кнопку на столе, заговорила с кем-то, кого Роланд не видел, и тут же женщина в приемной, та самая, что вроде бы говорила сама с собой, поднялась из-за стола. Заказав горячие напитки и сэндвичи, Мариан наклонилась вперед и поймала взгляд Роланда. «Мы хорошо встретились в Нью-Йорке, Роланд, этому я рада. Но наше время здесь не жизненно важное, и подозреваю, вы знаете почему». Стрелок обдумал ее слова, потом кивнул. С некоторой осторожностью, но за долгие годы осторожность в какой-то степени стала частью его натуры. Среди его друзей были такие, скажем, Алан Джонс или Жамида Карри, кто обладал врожденной осторожностью, но к Роланду это не относилось. Роланд предпочитал сначала стрелять, а потом уж задавать вопросы. «Нэнси попросила вас прочитать надпись на табличке в саду луча». Продолжила Мариан. «Вы...» «Сад луча! Скажите бог!» Вмешался Карвер. В коридоре по пути в кабинет дочери он прихватил трость с подставки, стилизованной под слоновью ногу, и теперь ударил набалдашником по ковру, подчеркивая важность своих слов. Мариан все терпеливо снесла. «Скажите бог, бомба!» Недавняя дружба моего отца с преподобным Харриганом, который читает проповеди на углу под нами, не самое знаменательное событие в моей жизни. Ну да ладно. Так вы прочитали надпись на табличке, Роланд? Он кивнул. Нэнси Дипна использовала какое-то другое слово, знак или сигул, но, как он понимал, речь шла об одном. Английские буквы переменились в буквы высокого слога. Я смог прочитать ее очень хорошо И что там написано? «От TED corporation в честь Эдуарда канта Дина и Джона Джейка Чемберса Он помолчал Там еще написано «Кама Камал при Атой Что означает «Белизна выше красноты, по велению Гана так будет всегда» «Для нас это добро выше зла. Такова воля Божья». славим Господа!» – воскликнул Мозас Карвер, стукнув тростью. «Пусть поднимется прим!» В дверь тихонько постучали. В кабинет вошла женщина, которая сидела в приемной с серебряным подносом в руках. Роланд с интересом смотрел на маленький черный клубенек, который висел перед ее губами на тонкой черной проволоке которая уходила в волосы женщины. Конечно же, какое-то устройство для разговоров на расстоянии. Нэнси Дипна и Мариан Карвер помогли женщине переставить на стол чашки с дымящимся чаем и кофе, вазочки с сахаром и медом, глиняный кувшинчик со сливками. Появилась на столе и тарелка с сэндвичами. Желудок Роланда заурчал. Он подумал о своих друзьях, лежащих в земле. Им больше сэндвичи не есть. Об Айрентасенбаум, сидящий в маленьком скверике на другой стороне улицы, терпеливо дожидающийся его. Любая из этих мыслей могла полностью отбить у него аппетит, но желудок вновь дал знать о себе неприличным звуком. Некоторые органы человека напрочь лишены совести. Эту истину он знал с детства. Взял сэндвич, положил в чай ложку сахара, добавил меда. Дал себе слово, как можно быстрее закончить эту встречу и вернуться к Кайрин. Но пока... «Пусть он пойдет тебе на пользу, сэр!» Мозас Карвер подул на кофе. «Чтобы не только по усам текло, но и в рот попало! Поехали!» «У нас с отцом дом в Montague Point. Мариан добавила сливок в свою чашку кофе. «И этот уикенд мы провели там!» В субботу, примерно в четверть шестого, мне позвонил один из здешних охранников. У них контракт с Хаммершельд Плаза Ассошейшн, но TED Корпорейшн выплачивает им бонусы, чтобы мы могли узнавать, скажем, об интересующих нас событиях, как только они происходят. Мы с особым интересом наблюдали за табличкой в вестибюле по мере приближения 19 июня, Роланд. Вас удивит, что приблизительно до без четверти пять по полудню того самого дня На ней была надпись «От TED Corporation в честь семьи Луча и в память о Гелиаде». «Роланд маленькими глотками пил чай. Горячий, крепкий, хороший. Обдумывая ее вопрос, потом покачал головой. Нет». Она наклонилась вперед, глаза сверкнули. «И почему вы так говорите?» «Потому что все решилось в субботу, между четырьмя и пятью часами дня». А до этого никакой ясности не было. Пусть даже разрушителю удалось остановить. До спасения Стивена Кинга никакой ясности не было. Он оглядел всех троих. Вы знаете о разрушителях? Мариан кивнула. В общих чертах. И нам известно, что луч, который они пытались уничтожить, теперь в безопасности. И он не настолько сильно поврежден, чтобы не восстановиться. Она замялась. И... — Нам известно о вашей утрате, о двух ваших утратах. Мы очень сожалеем, Роланд. — Оба мальчика в полной безопасности в руках Иисуса, — вставил старик. — А если и нет, то они на пустоши в конце тропы. Роланд, которому хотелось в это верить, кивнул и сказал. — Спасибо тебе. Потом повернулся к Мариан. Писатель был на волосок от смерти. Он получил травмы и тяжелые. Джейк погиб, спасая его. Встал между Кингом и Вен-мобилем, который бы забрал его жизнь. «Кинг выживет», — сказала Нэнси. «И вновь начнет писать. Мы знаем об этом из очень надежного источника». От кого? Мариан наклонилась вперед. «Об этом чуть позже. Главное в том, Роланд, что мы верим. Мы просто уверены в том, что Кинг проживет еще не один год. А это означает, что ваша работа по спасению лучей закончена. Вес Каган». Роланд кивнул. «Песнь черепахи не оборвется». «Но впереди у нас еще много работы», — продолжила Мариан. «Как минимум на 30 лет по нашим расчетам, но...» «Но это наша работа, не ваша», — вставила Нэнси. «Это вы тоже узнали от надежного источника?» Спросил Роланд, продолжая пить чай маленькими глотками. Очень горячий, но тем не менее он уже выпил половину кружки. «Да, ваша цель победить силы Алого Короля будет достигнута. Сам Алый Король...» «Это никогда не было его целью!» «И ты это знаешь!» Воскликнул столетний старикан, который сидел рядом с красивой черной женщиной и вновь стукнул тростью по ковру. «Его цель...» «Папа, достаточно!» Твердость, прозвучавшая в голосе, заставила старика замолчать и моргнуть. «Нет, пусть говорит!» Роланд оторвался от чашки, и все посмотрели на него, удивленные и немного испуганные сухостью его голоса. «Пусть говорит!» Ибо он говорит правильно Если уж мы должны с этим разобраться, давайте разберемся Для меня лучи всегда были лишь средством достижения цели Если бы они разрушились, башня упала бы Если бы башня упала, я бы никогда не смог дойти до нее Не говоря уж о том, чтобы подняться на вершину Вы говорите так, будто темная башня заботит вас больше о существовании Вселенной В голосе Нэнси Дипна не слышалось вопросительных интонаций, а во взгляде читались удивление и презрение. «Существование всех вселенных...» «Темная башня и есть существование», — ответил Роланд. «За долгие годы я пожертвовал многими друзьями, чтобы достичь ее, включая мальчика, который называл меня отцом. Ради этого я пожертвовал своей душой, леди Сей». Так что, обрати свой негодующий взгляд на кого-нибудь еще. Сделай это побыстрее и для твоей же пользы. Прошу тебя. Говорил он вежливо, но предельно холодно. Нэнси дипно побледнела, как мел. А чашка в ее руке так затряслась, что Роланду пришлось наклониться и взять чашку. А не то женщина пролила бы на себя горячий чай и обожглась. «Примите меня таким, какой я есть», — продолжил он. Поймите меня, поскольку говорим мы в последний раз Сделанного не вернешь в обоих мирах Хорошего и плохого На пользу К и во вред К И при этом за пределами всех миров Есть гораздо больше того, о чем вы знаете Гораздо больше того, что вы можете себе представить Времени у меня в обрез, так что давайте двигаться дальше Хорошо сказано, сэр Прорычал Мозас Карвер и опять стукнул тростью. «Если я вас обидела, искренне сожалею об этом», — сказала Нэнси. На это Роланд не ответил, потому что знал, ни о чем она не сожалеет. Просто боится его. Неловкую паузу оборвала Мариан Карвер. «У нас нет своих разрушителей, Роланд, но на ранчо в Таосе мы собрали дюжину телепатов и ясновидящих». «То, что они делают вместе, иногда непонятно, но всегда больше того, что они могут сделать по отдельности. Вы знакомы с термином «светлый разум»?» Стрелок кивнул. «Они тоже могут создавать светлый разум. Хотя, я уверена, по мощи и интенсивности он не идет ни в какое сравнение с тем, что создавали разрушители в Тандерклепе. «Потому что их там сотни», — пробурчал старик. И «Их лучше кормили». «А также потому, что слуги короля пытались похитить самых сильных», — добавила Нэнси. «Они всегда, как мы говорим, снимали сливки. Однако и наши телепаты хорошо послужили нам». «У кого возникла идея воспользоваться их услугами?» — спросил Роланд. «Тебе это покажется странным, партнер», — ответил Мозес. «Но у Кела Тауэра. польза от него практически не было». «Ничего не делал, кроме как коллекционировал свои книги и путался под ногами. Жадный, паршивый, белый сукин сын! Вот кем он был!» Его дочь бросила на отца предостерегающий взгляд. Роланду с большим трудом удалось подавить улыбку. Пусть Мозес Карвер и был столетним стариком, но для характеристики Келвина Таура ему вполне хватило одной фразы. «В общем...» Он прочитал о пользе совместной работы телепатов в научно-фантастических книгах. Ты что-нибудь знаешь о научной фантастике?» Роланд покачал головой. «Неважно. В основном это чушь собачья, но время от времени хорошие идеи встречаются. Послушай меня, и я расскажу тебе об одной. Ты поймешь...» Если знаешь, о чем Тауэр и твой друг мистер Дин говорили 22 года назад Когда мистер Дин пришел и спас Таура от этих двух белых громил Папа, прекращай эти негритянские разговорчики Рассердилась Мариан Ты стар, но не глуп Он посмотрел на нее Затуманенные старые глаза озорно блеснули А повернувшись к Роланду, он вновь подмигнул От этих двух белых громил итальяшек. тальяшек Эдди говорил об этом, да, кивнул Роланд Манера речи Карвера изменилась, слова более не нализали друг на друга, просто звенели Тогда тебе известно, что они говорили о книге, которая называлась «Хоган», написанная Бенджамином Слайтманом «Название книги напечатали неправильно, фамилию автора тоже. из-за таких вот огрехов книга тут же становилась лакомым кусочком для толстого старика». «Да», — кивнул Роланд. Вместо «Хоган» на книге напечатали «Доган», и слово это оказалось для Роланда и его катета не пустым звуком. «Так вот, после визита твоего друга...» Кел Тауэр заинтересовался этим писателем и выяснил, что он написал еще четыре книги под псевдонимом дэниэл Холмс. Он был белым, как капюшон куклус клановца, этот Слайтман, но решил выпустить остальные свои книги под именем отца Детты и готов спорить, тебя это совершенно не удивляет, ага? Нет, ответил Роланд. Типичная комбинация К, ничего больше И все книги, которые он написал под именем Холмса, были научной фантастикой О правительственных структурах, которые нанимали телепатов, чтобы те что-то для них выясняли Вот откуда мы позаимствовали идею Он посмотрел на Роланда и торжествующе бухнул тростью об пол «Тут есть еще о чем рассказать много чего, но не думаю, что у тебя есть время. В это все упирается, ага, время. И в этом мире оно течет только в одну сторону». На его лице отразилась печаль. «Я бы многое отдал Стрелок, чтобы вновь увидеть мою крестную дочь». Но, полагаю, в картах, предсказывающих будущее, этого нет, так? Если только мы не встретимся на пустоши Думаю, ты говоришь правильно Ответил ему Роланд Но я расскажу ей о тебе О том, что ты еще полон горячей слюны и огня Скажите, бог! Скажите, бог, бомба! Прервал его старик и стукнул тростью Скажи ей, брат «Именно так и скажи!» «Скажу». Роланд допил чай, поставил пустую чашку на стол Мариан Карвер и поднялся, приложив руку к правому бедру. Он понимал, что потребуется много времени, чтобы привыкнуть к отсутствию там боли. Возможно, больше, чем ему отпущено. «А теперь я должен вас покинуть. Неподалеку есть одно место, куда мне нужно попасть». «Мы знаем это место» ответила Мариан. «По прибытии туда вас встретят. Там все под охраной, и если дверь, которую вы ищете, по-прежнему работает, вы через нее пройдете». Роланд чуть поклонился. «Спасибо, Сей». «Но присядьте еще на пару минут, если вас не затруднит. У нас есть подарки для вас, Роланд. Их не хватит, чтобы воздать вам за все, что сделали, независимо от того, ставили вы это своей целью или нет». Но вам это, возможно, пригодится. Во-первых, новости от Светлого Разума и наших телепатов из Тауса. Во-вторых... Она задумалась. ...от обычных исследователей, которые работают в этом здании. Они называют себя келвинистами. Но речь идет не о религиозном направлении. Возможно, это дань уважения мистера Тауэра, который умер от сердечного приступа в своем новом магазине 9 лет назад. А может, это шутка. «Если так, то плохая!» – пробурчал Мозес Карвер. «И еще два подарка от нас, от Энси и меня, и от моего отца и одного из тех, кто ушел от нас. Вы присядете?» Несмотря на то, что Роланду не терпелось уйти, спорить он не стал. Впервые после смерти Джейка в нем проснулось чувство, отличное от печали. «Любопытство».